После четвёртой стопки захотелось и побеседовать, тем более что это и являлось основной целью их знакомства. Что же древнейший, ты хочешь знать? подперев голову рукой, спросил Рик, сидящий на скалиной медвежьей морде, венчающей огромную бурую шкуру. Да что ты знаешь? вопросом на вопрос ответил Сергей. Почти всё, что знает Валария. Ладно, перейдём к истории. Как всё началось и что происходит сейчас? Началось просто. Сначала древние создали идеальный мир для отдыха и познания, который под руководством Магнифуса I обслуживали лизерды большие, неповоротливые, но очень хозяйственные создания, похожие были на лягушек. Тфу ты, брезгливо поморщился второй. Зато они очень хозяйственные, повторил хозяин логова. Лизардам прислуживали сланы, тоже очень умные. Все звёзды пересчитали, все горы обмерили, всё записали в книги. Сланам прислуживали скинки. Эти только охраняли территории древнейших. После ухода магنيفкуса первого лизарды со сланами исчезли, а скинки одичали. Ужасные чудовища. Я однажды пытался изучить район на юге, где они обитают, так еле лапой, то есть это ноги, унёс. За мной полдня гнался ящер с пастью размером с эту пещеру. Есть версия, что драконы как вид ведут происхождение от одной летающей разновидности скинков. Но пойдём дальше. Потом древнейшие устали отдыхать в своих волшебных дворцах на юге и решили поиграть. Они создали эльфов и гномов, играли с ними. То эльф побеждали, то гномы. Через 500-600 лет древнейшие привыкли к тем и к другим. Древнейшие начали скучать, решили создать что-то неприятное, к чему нельзя привыкнуть. Создали орк-ф и гоблинов. Но эльфы и гномы сами легко справлялись с ними.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 И существо порока, Сланеш. Все они составляли единое понятие, хаос неделимый, и все они частично обладали способностями друг друга. Дендж изменял сознание людей, и они превращались в сумасшедших живодёров, Сланеш развращал невинные души. В определённое время, чаще весной, через чёрный портал на севере в мир поступает поток энергии, который питает искусство Соферии и заодно наделяет силами Хаос. Напоённые силой демоны Хаоса выходят из своих укрытий и отправляются на охоту. Они набирают себе огромные армии из попавших под их влияние существ, раз и не имеет значения. Набрав армию, Хаос начинает поход против всех сразу. На момент поступления потока энергии у Хаоса её всегда больше, потому что Хаос ближе к источнику. Со временем выяснилось, что существ, не способных противостоять тёмной стороне своей души, очень много, больше, чем предполагалось в начале. И на данный момент Хаос самая перспективная боевая единица. Оно и понятно, что может быть лучше безумия, ч славия, саморазрушения и порока? Ну, для войны. Плюс, конечно, энергия.